19. Студенты в качестве свинюков системой не зарегистрированы, живут с родителями, а те, понятно, такого позора у себя дома не хотят. К свинюкам в богоставленный подходят более-менее снисходительно. Пока. Лет через 5-10, как предполагают эксперты, их криминализируют. А пока что их троллят. Творчески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 Непонятно, то ли они действительно сделали слово IFAC из словосочетания PH2 Universal Copulation Kit, универсальный копуляционный комплект, то ли наоборот, подобрали расшифровку под эту эффектную аббревиатуру. Но продумано все. Даже если они перейдут со временем к Physicality Class 3, менять торговую марку не придется. Коля и Лена.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 «И возвысить свой!» Пора, однако, было выходить. Дослушаю Аманду как-нибудь потом. С этим проблем нет. Убер-свинюкам с ее ставят постоянно. Прощайте, прощайте, Коля и Лена. Будьте счастливы в бурном море жизни. И помните, что за ретро-изнасилование сажают в основном вас, свинюков, не способных предъявить суду собственный айфак или андрогин. Считается, что такие люди представляют повышенную социальную опасность. Как знать, может быть, конспирологи, талдычащие о так называемом судебном маркетинге в чем то и правы? Шучу, шучу. Просто социальная закономерность. Уверен на все сто. Аполлон Семенович. Оставив «Убер», я переключился на одну из придорожных камер,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 Причем по открытой линии. — О, здорово, Порфирий! Здорово, старина! <свят> как хорошо, когда человек кому-то еще нужен. По тембру голоса я понял, в чем причина такого энтузиазма. Аполлон Семенович был пьян. Я бы даже сказал, пьян в дым.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 А именно об одном из экспонатов вашей коллекции? Каком? спросил Аполлон Семенович. Лот 340. Лот 340. А что это? Вот это, Аполлон Семенович, я и хочу выяснить. А это... Хоть примерно, какая область? Гипс. Все-таки хорошо немного понимать в искусстве. Аполлон Семенович расплылся в ухмылке. — Ага, А понятно теперь. — Да, это нечто. Шедевр до такой степени, что... Впрочем, тебе, дурачи, я при всем желании не смогу объяснить. — А вы попробуйте, — сказал я. — А вдруг все-таки пойму. — Нет. — Тут надо быть в теме.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 сочащиеся кровью слова «Голдман Сакс, but not like Хилари». «Ну?» — спросил Аполлон Семенович, когда прошла почти минута тишины. Все, конечно, было ясно, но следовало схитрить, чтобы дать ему возможность блеснуть эрудицией. как как-то не складывается, — протянул я, — а в чем тут смысл?»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 «Хиллари sucks, but not like Monica. Самый рассвет Гибсона Ну, 2016 год. В те годы каждый понимал эту шутку. Моника Левинский и Хиллари Клинтон — это эти... «А, вот теперь наконец дошло», — сказал я. В постере используется тройная игра слов. Текст звучит, как «Голдман сосет», но не так, как «Хиллари». а то, что Хиллари, в свою очередь, сосет, но не так, как Моника оставлена за скобками. «Именно!» — ответил Аполлон Семенович довольно. Но эту концепцию не приняли. Хотя она била в самую-самую точку. Почему? Потому что Хиллари проиграла выборы.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 Шутим так же. Ну, тоньше. И ты про это знаешь. Неужели? Он засмеялся. <смех> Какая реклама ебанка встречается чаще всего? О, uh, one bank fits all? Mm, нет! Ты наверняка видел ее раз пять только за сегодня. Выглядит как уравнение SDR. Равно HR. Special drawing rights are human rights. Совершенно точно подтвердил я. Видел сегодня два раза. У Курского вокзала и... А важно. Вслушайся, как это звучит. Special drawing rights. Что происходит с точки зрения физики, когда кто-то сосёт кровь?